Глава пятая «В твоих рассуждениях есть зерно истины», — признала я. «Надо поговорить с Екатериной». «Но очень осторожно», — предупредила Розова. Ее нельзя вспугнуть». «А что делать с кубком?» Опомнилась я, его нужно отнести Илье. Надо сделать так, чтобы Лапин сегодня не взял коробку. Ирина задумалась. Позвони ему и спроси. Можно я принесу приз? Уверена, он заорет. Не сейчас. У Лапина стресс. Пропало колье на пять миллионов и дорогущее кольцо. Знаешь же, как он психует из-за любой неприятности. Кстати, непонятно, почему человек с истеричным характером «Работает в охране». «А вдруг он скомандует?» «Неси скорей, я давно жду», — возразила я. Ира неожиданно улыбнулась. «Значит, у нас станет на одну проблему больше. Какой смысл гадать? Бери трубку. Если ничего не делать, то ничего и не изменится». Я схватила телефон и, услышав через секунду раздраженное «Лапину аппарата!» промямлила. «Илья Михайлович, это Степанида». «Что тебе, Козлова?» — угрюмо отозвался он. «Роман Глебович велел принести вам приз». Тоном девочки-отличницы сказала я. «Позже, Козлова, я занят!» — завопил Грубиян. «И не трезвонь постоянно! Не до тебя сейчас! Освобожусь, сам наберу!» Я положила трубку на стол, и Ирина с удовлетворением сказала. «Вот видишь, он так орал, что его и я услышала». Да, ты оказалась права, пробормотала я. Розова открыла нижний ящик моего стола и вытащила оттуда упаковку колготок. Совсем не трудно понять, как поведет себя знакомый человек. Надо лишь представить его в нужных обстоятельствах и оп, пля, картинка готова. Это правило не всегда срабатывает, возразила я, наблюдая, как Ира достает мои ярко-синие балетки. Иногда рассчитываешь на человека. Полагая, что он твой друг, а затем происходит форс-мажор и становится ясно. От прекрасных отношений остался пустой фантик. Ирина положила балетки на пол. Всякое черное непременно уравновешивается белым. Мир так устроен из двух половин. Любовь, ненависть, инь-ян. Да, нет, друг, враг, ангел, черт. Всего по паре. Давай переодевайся. «Невероятно умное замечание», — съязвила я, снимая порванные чулки. «Ну и к чему-то и расфилософствовалась». Ира отошла к стенному шкафу. «Ты считала кого-то другом, а он неожиданно предал тебя. Не переживай. Где-то ходит человек, который непременно станет тебе другом. Свято место пусто не бывает. Темнее всего перед рассветом. Все беды когда-нибудь заканчиваются. Любое плохое, даже ужасное событие — приключившаяся с человеком, в конечном итоге идет ему на пользу. «Ты просто кладись премудростей!» — не выдержала я. «А ты склонна видеть только черное, белого не замечаешь». «Не осталось в долгу, Ирина!» — я разозлилась. «Отлично! Где хоть одно светлое пятно в пропаже колье, кольца и кубка?» Розова повернулась ко мне спиной и открыла стенной шкаф. «Их полно!» Не случись кражи колье, история с призом незамедлительно стала бы достоянием гласности. А так и начальство, и сотрудники обсуждают пропажу колье и кольца. У Ильи сейчас голова идет кругом. Он не сможет сам справиться с поисками воров. Лапин дурак, и нервы у него ни не к черту. Роман Глебович непременно обратится к профессионалам. Причем, полагаю, сделает это неофициально. «Значит, еще и по самолюбию главного секьюрити щелкнет. Тот забудет про твой звонок и даже не вспомнит о кубке. Ну, представь, ты школьница, заработала замечание в дневник, училка написала, отвратительно себя ведет, хамит, на уме одни мальчики. Какой будет реакция твоей матери? Моя бы сразу запретила общение с подругами, отняла компьютер, не разрешила пойти в кино. И вот, идешь ты домой». Ожидаешь скандала, а родители при виде твоей повинной головы только машут руками. «Отстань, не до тебя сейчас! Нас обокрали, деньги унесли!» Это как в картах. Валет бьет десятку. Про кубок вспомнит не сразу. Он понадобится лишь к церемонии. У нас есть несколько дней на поиске. Я вновь ощутила давящую усталость. «А если мы его не найдем, непременно отыщем!» твердо заявила Ирина но только если постараемся, а будем плакать, впадем в истерику, хорошего результата не жди. Начнем с того, что ты осторожно поболтаешь с Катей, смотри, не спугни ее, а ящик положим пока сюда. Ирина схватила картонную коробку, поставила ее на верхнюю полку шкафа и прикрыла сверху большим махровым полотенцем с надписью «Бак» на кайме. Такие банные простыни раздают в качестве подарка вип-клиентам, У нас их в комнате целый склад, а я, натянув балетки, отправилась выполнять первое задание. И ювелирный отдел, и секция бижутерии оказались закрыты. При лавке украшали таблички «Не работаем по техническим причинам. Просим извинить за доставленное неудобство». Я миновала зал, спустилась по лестнице и начала искать знакомые лица. Для сотрудников бутика есть столовая. Там намного дешевле, чем в кафе для посетителей. Однако большинство продавщиц предпочитают отцепить бейджик и пить кофе за 400 рублей именно в кафе, а не лопать за пластиковым столиком бизнес-ланч, за который надо отдать в половину меньше. Кстати, кормят в столовой вкусно. Но девчонки предпочитают весь день бегать голодными, лишь бы не спускаться в подвал. Почему? Ответ прост. Посещать столовую не гламурно. Туда ходят тетки из бухгалтерии, уборщицы, охранники, кладовщицы и обремененные семьей сотрудницы, кому перевалило за сорок. Незамужние девушки стараются казаться обеспеченными, беззаботными, и все как одна надеются встретить любовь именно так, с большой буквы. А на кого наткнешься в подвале? Богатые мужчины туда не ходят. В кафе же отдыхают от тяжелого шопинга покупатели. Думаю, дальше ничего объяснять не стоит. Я осмотрела помещение тесно заставленная столиками, заметила в углу Светлану и подошла к ней с вопросом. «Привет, как дела?» «Шоколадно», — фыркнула продавщица. «Подумаешь, сперли колье и колечко всего-то за шесть миллионов. Считай, у меня с прилавка квартиру увели. Каждый день подобное происходит». Я села на свободный стул. Не хотела тебя обидеть. Света шмыгнула носом. «Извини, на душе гадко, вот я и гавкаю на людей. Оно и понятно, почему», — вздохнула я. «Илья так визжал», — уныло продолжала Светлана. «Впрямую в воровстве меня не обвинил, но понятно, что он думает». Я попыталась утешить Бондареву. Лапин идиот, и его мнение нерешающее. Главное, что думает Роман Глебович. Света схватила меня за руку. «Поверь, я не имею ни малейшего отношения к краже. Когда Леонид...» «Леонид?» — перебила я. «Ты знаешь покупателя?» Светлана опустила глаза. Мы познакомились, он определенно хотел вечером куда-то меня позвать. И тут Катька, из-за нее все, такая стервятница. И ведь знала я, на что она способна. Помнишь Нину Вилкову из отдела некоммерческой парфюмерии, маленькая такая, на мышку похожая. Она вроде заболела и умерла, припомнила я. Точно, сказала Света. Катька к нам пришла весной, а осенью Нина повесилась, потому что Фурсина у нее мужа увела. Мы с Нинкой близко дружили. Я в курсе, что произошло. Вилкова своего Лешу на корпоративную вечеринку привела. А там Катерина. Платье выше некуда, декольте до пупка. Начался у них роман. Нинка каждый день рыдала, а потом нашла записку от муженька. Текст, как в сериале. «Извини, я полюбил другую. Прощай, спасибо за наш счастливый брак». Нервы у Нины и не выдержали. В объявлении о смерти, которое на доске вывесили, было написано «скончалась от тяжелой болезни», — вспомнила я. Светлана начала размешивать ложечкой молочную пену в чашке. Нинины родители попросили меня никому правду не сообщать. Они как-то договорились, и им даже в свидетельстве о смерти про инфекцию написали, чтобы Нину отпели. Вот я и молчала. Но сейчас наплюю на данное обещание. Пусть все знают, какая Катька гадина. Сначала Нину в петлю сунула, а теперь мне подлянка устроила, из-за фурсиной колье пропало. Слушай, как дело было». Светлана залпом выпила капучино и начала сыпать словами. «Когда я отправилась на совещание, покупатель внимательно изучил колье из изумрудов, потом попросил показать другой товар. Бондарева вытащила серьги, браслет, кольца, и тут он неожиданно произнес: «Думаю, Вон тот перстень очень подошел бы вам. Розовое золото и бриллианты созданы для красивых молодых женщин. «Прекрасная вещь», — согласилась Светлана, — «но она мне не по карману», — покупатель улыбнулся. «Девушки не должны сами себе покупать драгоценности. Для этого существуют те, кто их любит. Намекните жениху, что хотите получить такое колечко». Света засмеялась. «Непременно воспользуюсь вашим советом». «Едва на горизонте замаячит принц, сразу покажу ему этот перстенек». Мужчина понизил голос. «Неужели возле такой красавицы нет Ивана-царевича?» Светлана ответила. «Пока отсутствует. Вокруг рыщут одни серые волки, но я стараюсь держаться от них подальше». Покупатель облокотился на прилавок. «Мое имя Леонид. Знаете, я люблю новинки кино. Давайте...» «Я принесла вам журнал». Перебил его сладкий голос Кати. «Специально в на первый этаж сбегала. Полюбуйтесь, здесь фото нашего изумрудного колье. Оно названо «Лучшим ювелирным изделием года». «Правда?» — обрадовался Леонид. «Где? Покажите». Светлана чуть не задохнулась от возмущения. Фурсина — настоящая сволочь. Учуяла перспективного мужика и открыла на него охоту. Мало того, что гадючка сбегала за журналом, так еще по дороге надушилась из тестера, успела зарулить в раздевалку и сменить форменную черную наглухо застегнутую блузку на майку с откровенным вырезом, который демонстрирует не маленький бюст, а заодно и распустила гладкий пучок в пышные локоны и намазюкала губы кроваво-красной помадой. «Премного вам благодарен», сказал Леонид, разглядывая снимок. «Меня Катюшей зовут». Кокетливо представилась нахалка. Мужчина улыбнулся. Свету охватила ярость, и она сдавленно сказала. «Фурсина, ступай на рабочее место. Надень форму, убери макияж. Если Варвара тебя в таком виде узреет, попадешь на доску позора». «Я имею право на перерыв», — пропела в ответ Екатерина. «Сейчас я обычный человек. Управляющая бутика мне не указ. Хочу пойти кофейку выпить. Леонид». «У нас на втором этаже есть милое кафе». Покупатель глянул на часы. «Правда?» «Если вы еще какое-то время будете свободны, то я с большим удовольствием угощу вас, Катенька Капучино». «Спасибо!» — потупила глазки наглая продавщица. «Но я не люблю принимать подарки от мужчин. Поболтаю с вами, а кофе оплачу сама». Свете захотелось заплакать. Леонид, так и не успев куда-то пригласить Бондареву, переметнулся к мерзавке Фурсиной. Чтобы привлечь к себе его внимание, она откашлялась и спросила, «Что вы решили по поводу ожерелья?» «Беру», — небрежно бросил Леонид. «Запакуйте красиво, это подарок маме. Сколько с меня?» «Пять миллионов ровно», — ответила Света. И, увидев, как Леонид вынимает из портмоне пластиковую кредитку, добавила, «Извините, суммы более 500 тысяч проходят только через главного кассира. Сейчас вызову ее помощницу». «Занимайся упаковкой колье». Опять нахально встряла в разговор Екатерина. «Мне нетрудно проводить Леонида». Света потеряла дар речи, а клиент взял хамку под локоток. «Спасибо, вы очень любезны». «Что вы, мне приятно услужить вам», — повторила Катя. «Нам сюда, налево. С удовольствием проследую за вами куда угодно», — ворковал Леонид. «Пройтись с красивой девушкой для меня наслаждение». «У вас головокружительные духи». «Это подарок от фирмы-производителя. Я презентовала их новый парфюм на неделе моды в Париже». Не моргнув глазом, солгала Катя. «О, вы модель!» — встрепенулся Леонид. Катерина повела плечами и засмеялась. Мило беседуя, парочка исчезла из вида. Светлана, ошеломленная тем, как ловко фурсина охмурила покупателя, упаковала колье... Собралась нести его в офис кассира, и тут увидела Катьку, которая веселой птичкой подлетела к своему прилавку. У Светланы потемнело в глазах, Бондарева. Поставила пакетик с ожерельем на полку и кинулась к фурсиной. Как назло, в отделе появилось много покупателей, поэтому ей пришлось шептать, а не орать, как хотелось. — Ты, значит, у нас модель? Отстань! — отмахнулась Екатерина. «Врунь — Врунья! повысила голос Бондарева. «Вечно за чужими мужиками охотишься!» «Хочешь сказать, что Леня твой?» Без тени раскаяния поинтересовалась коллега. «Он хотел позвать меня в кино!» — заорала Светлана. «Чего же затормозил?» — с издевкой задала вопрос Фурсина. «Увидел твои голые сиськи!» — взвизгнула Света. «Отцепись от мужика!» Катерина расхохоталась. «Ты опоздала! Вечером я иду с Леонидом в театр, а сейчас отойди, не мешай работать!» «Лучше поторопись, в ВИП-кассу тебя там с нетерпением ждут». Света вернулась в свой отдел, промокнула глаза, попудрила лицо, взяла мирно куковавший на полке пакетик. О том, что там была еще коробочка с кольцом, она даже не вспомнила, не посмотрела, на месте ли она, и медленно побрела в офис кассира. Думаю, не стоит объяснять, какое у нее было настроение».